но вновь удержался. Тогда оборотень принялся медленно пилить веревку своей саблей. Кричтон взглянул вниз. Он находился более чем в шестидесяти футах от земли. «О — О! — кричал оборотень. — Не спешите, прекрасный рыцарь. Вы достигнете земли без особых усилий и гораздо скорее, чем думаете.